Глава шестая. Жеке приснилась справедливость. Он и не предполагал, что его замысел обдумать события во сне воплотиться настолько буквально. Только смежил веки, пролился в сон, из глубин сознания всплыл ахоризм тихо. Видимо, не особенно глубоко он там плавал. Мысль постояла в полный рост и отошла на задний план, включился поиск самого ее контексте важного за день. Мозг осчастлив Жеку красочными воспоминаниями о бездумно просмотренных на практике примерах фатальных ошибок. Во сне думать не требовалось. Мозг уже сделал это за него и удал результаты. Классифицировал эпизоды по ряду параметров, подробно воспроизводил события, которые послужили обоснованием. Пересмотр занял весь сон и закончился общим практическим выводом – недостаток информации. Жека решил на практике посмотреть побольше эпизодов и, наконец, мог уснуть по-настоящему без сновидений. Почти без перехода начался новый день. Привычная рутина скользит мимо, ненужные слова заменяют скупые улыбки. Первый урок. Детих начинает с проверки заданий. Ребята по очереди делают свои маленькие доклады, повторяют за подсказчиками. Учитель иногда прервает вопросами, кадеты пытаются говорить своими словами на чужом языке. Жеке повезло вникнуть в смысл издираемых кусков, и он многое переписал от себя. Детиху не удалось заставить его мычать. Олах отправился в оранжевый квадрат после второго уточняющего вопроса. Янок понадеялся на полученное в родном мире образование и выдал официальную версию. Гидрих поставил его на колени после первого же упоминания главного спонсора терроризма в космосе – русской тирании. И он справился лучше всех. Индию в мирах Объединенного Королевства хорошо преподают в школах, и девушка не предлилась изучить в операционке современный взгляд наемников на индийские миры. Джонни заинтриговал с первых же слов. Заявил, что американская демократия круче всех потому, что самые крутые во всех мирах именно американцы. Просто потому, что самые крутые всегда стремились в Америку. Ее создал дух свободы, неограниченных возможностей. Этот дух привлекает самых сильных и смелых. Они сделали Америку великой, и американская демократия всюду в космосе несет этот дух. А демократии, уточнил Гидрих. И ее, конечно, по инерции выпалил Джон и, сприваясь радио, уточнил на полтона тише. Иногда. Хорошо, что не всегда, — сказал учитель, мягко спросил. Я задал тебе доклад о могуществе американской демократии и... Он сделал паузу, упростительно глядя на Джона. и русской тирании, — продолжил детях. — Что тебе известно о русских, Груб? — Но Джонни смущенно оглянулся на Ленку. Я просто не хотел никого обидеть. Ленка считала с экрана его слова. Ее губы тронула усмешка. Джонни заговорил решительней. — Но раз вы настаиваете, хорошо. Причина, очевидна из названия. Тирании не упускает своих сильных, смелых и свободных духом граждан. — Поэтому они вынуждены делать Великой Россию, — переспросил учитель. Да, замялся Джон, еще там одни фанатики, их срождение обрабатывает пропаганда, и они стремятся распространить свою тиранию повсюду. А как же Америка с духом свободы, не понял Дитрих? Америка сдерживает русских, вспомнил Джонни, да-да, повсюду сдерживает тиранию прямо с первой планеты. Но там-то у нее не особенно получилось, заметил учитель. Еще как получилось, Америка вынудила русских отдать миру секрет путешествий к звездам, запальчиво зазил Джон. — Вы, ну дела, — задумчиво переспросил Гитрих. — Возможно. — Все равно что-то у тебя не так с логикой. Америка изо всех сил сдерживала русских. В результате этого сдерживания они открыли секрет межзвездных переходов. И что сделали? Отдали его всем американцам первым, чтоб улетели от них подальше. Однако и в космосе американской демократии не нашла себе лучшего занятия, так им понравилось сдерживать русских. — На тирании же распространяется, сэр. Повсюду, сэр, — воскликнул Джон. Да на здоровье, благодушно ответил Дитлих. Надеюсь, ты уже сам понял, какой я здесь наградил ихиней. Мне лень с тобой спорить, я лучше сам расскажу об истинном положении дел сначала. Зонни вскинулся было возражать, сразу получил от ошейника. Как видишь, у тирании есть свои преимущества, холодно заметил Дих. Без шуток, вы наблюдали сейчас одно из ее реальных преимуществ действий. Русские не спорят ни с кем, они попросту никого не слушают. Более того, об их решениях большей частью становится известно только после воплощения в жизнь. Он обернулся к Джону. Вам повезло, с вами разговаривают, цените это. Я сказал уже, что о могуществе и противостоянии русской тирании и американской демократии расскажу сам, но завтра. А сегодня поговорим о колонизации космоса. Сначала задание. Стар пишешь об освоении русскими Сибири и Дальнего Востока. Янек, с тебя вылез негров из Африки. Олов эпоха великого переселения народов. Возьми пример одного народа по своему вкусу. Н. Колонизация Австралии. Брод тебе твоя обожаемая Америка. миграцию в конце 20 начале 21-го веков из Латинской Америки. Напиши о духе свободы в стенке Трампа, дружок. Итак, вчера мы остановились на том, что русские подарили человечеству секреты полетов к звездам. Это было немного не так. Самостоятельно воспроизвести установки не мог никто в мире. Россия сама и добивалась такого положения, полного технологического господства. Обладая военной мощью, энергетической и ресурсной независимостью, она не уйтием-то к замкнула все высокотехнологическое производство первой планеты на себя. Россия владела всей космической инфраструктурой, без ее согласия в космосе вообще ничего не летало. Сейчас можно уверенно утверждать, что русские разработали план колонизации, но как всегда забыли о нем рассказать. Тогда всем казалось, что началась эпоха космической щедрости. Россия предоставила свою инфраструктуру, установки на условиях льготного, практически неограниченного кредитования. Детик тонко усмехнулся. Американская демократия сравнительно недавно рассчиталась по космическим кредитам русских. Американцы рассчитались только потому, что такими поставили условия, не рассчитаться они при всем желании просто не могли. Не верят русские американцам на слово, вообще ни единому их слову не верят. Дитрих широко улыбнулся. «Зато всем остальным верят, и большинство всех остальных полностью не рассчитаться по их кредитам никогда. Пусть русские поступили с технологическим господством, для того, чтобы выбить долги из любого мира или альянса, им достаточно превосходства, и это очень грустно». Дитрих печально поник. «Очень грустно, что с убиванием долгов они справляются сами. Нам остается только облизываться, глядя, как пируют их наемники». Впрочем, довольно грустном, произнес он ритуальную фразу, обернулся обернулся к Яноку и Олафу. По местам. Учитель вздохнул. «Эти охламоны не справились, придется отдуваться мне. Кратце движущей силой любой колонизации является элементарной разницей потенциалов. Требуется всего два условия — место, куда бежать, и желание это сделать». Поиском мест занимались отважные исследователи по совместной, да да не смейтесь, русско-американской программе. Современный хартии свободных миру родилась в ходе ее реализации. Естественно, вдобавок, у них есть собственные секретные программы освоения космоса. В мест, куда можно убежать, вскоре надкрывали множество. Арабский Восток и Латинская Америка вполне удовлетворяли второму условию. У них, конечно, множество различий, но интересно они лишь специалистам. Для нас главных отличий всего два. Одни условно бандиты, другие фанатики. Начнем с латиносов. В их странах исторически наслаждались компродорские режимы. Дитрих обратился к Джонни. «Брут, не забудь упомянуть о том, как США несли туда демократию. Слушай, сэр». Дитрих продолжил. «Население опускалось на уровень быдла. В первую очередь его лишали доступа к образованию и медицине. Тупое быдло должно задешево работать и вовремя подыхать. Подыхать им не хотелось, и своим детям они не желали такой участи. К тому же упал мировой спрос на дешевых рабочих у конвейеров. Их заменили высокооплачиваемые наладчики на ротизированных заводах. и власти этих стран также были заинтересованы в спроваживании излишков быдла куда-нибудь подальше. Бразилия являлась формальной союзницей России, и ей космическую помощь оказали одной из первых, потому и называется Латинский Альянс Миров Бразильским. Учитель грустно покачал головой. Неизвестно, что тому виной национальный характер, карма или снова постороннее вмешательство, в каждом их мире воспроизводится та же схема. Власть захватывают подонки, и люди бегут дальше. Серьезной верной силой бразильский альянс не обладает, но несмотря на его многочисленность, грабить там практически нечего. Зато они стали источником дешевого кушечного мяса для всех ЧВК. этих стал очень серьезным. Вы, пилоты, элиты, не забывайте, пожалуйста, что кому-то на планетах приходится пошло резать глотки. От вашего успеха зависит, чьи глотки там будут резать. Он перешел к другому вопросу. Проблема арабов в их религии, слишком много трактовок. Народ, они горячий, постоянно сваливаются в экстремизм, и всегда хватает влиятельных сил, что стремятся их использовать. На первой планете еще большему часу людей это не нравилось, В первую очередь Израилю. Государство Израиль на тот момент добилось очень тесного союза с русской тиранией, им хватило ума предать американцев первыми. Дитих снова обратился к Джону. «Брут, если ты немедленно не сделаешь морду проще, я задам тебе еще и эту тему». Джонни покраснев, смущенно заулыбался. Дитих буркнул: «Ладно». Продолжил ректорским тоном. По просьбе и предпосредительности Израиля, русские помогли наладить колонизацию исламских миров. Увы, эти ребята тоже остались верны привычкам. Исламская колонизация продолжается по религиозным причинам, бегут от притеснений или несут свет истины. Живут они небедно, разумно, но в вопросах религии у них планка сбита полностью. Под всякий военный конфликт им обязательно нужно подпихнуть что-нибудь из Корана. Это не считая войну, возникающие по чисто религиозным разногласиям. Гидрих улыбнулся. Они наши основные контрагенты. Грабить их одно удовольствие. Добыча в случае успеха всегда оправдывает расходы. Но и неудачи случаются часто. Арабы не скупятся на нем ЧВК, что вообще-то тоже неплохо. И сами всегда хорошо вооружены. Уситель кривовато улыбнулся. Конечно, у всех есть недостатки, они тоже не исключения. Нормы ведения боевых действий не воспринимается совершенно. Живому врагу могут скрыть грудную клетку и сожрать сердце. Обман деловых партнеров для них норма, работать с ними можно лишь по предоплате и внимательно читать контракты. Они же не всеми, их попадание в наш черный список практически не волнует. Кстати, две трети списка – исламские миры. Особенно неприятно, что относятся они к наемникам хуже, чем к рабам. Да, у них кое-где есть рабовладение. А самая пакость – некоторые экстремисты считают нас порождением дьявола. Видите ли, мы во всем виноваты. Можно подумать, они сами мало друг дружку грабят и режут. Гитрих взял паузу и сказал почти спокойно. «Эти экстремисты обладают космическими кораблями и частенько нападают на наши станции. Атакуют смертники массой, такие нападения довольно непросто отбить. На станциях у нас обычно сил не очень много, ребята заняты контактами. Пока ни одной станции не уничтожили, но упорно к этому стремятся и порой наносят значительный ущерб». Классина стала, задумчивая тишина. Эмма несмело протянула руку. «Сэр, вот вы рассказали почти обо всех, а негры, сэр». «Какие негры?» — не понял, Дитрих. «Ну, негры, сэр, из Африки, сэр». А, дошло до инструктора. «Ты спрашиваешь об африканской колонизации, да, сэр?» «Так ее не было», — этих развел руками. «Просто чернокожие есть во многих мирах, но у русских не было причин специально возить их с земли, тем более помогать создавать альянс. А без помощи, ну, может, когда-нибудь появятся миры негров объединятся в союз».